Глава 26. Новое утро встретило меня там же, где я отключилась, в постели. Темнота, правда, сначала напугала, но потом до меня дошло, что это просто одеяло. Только радовалась я рано. Выпутавшись и усевшись в кровати, я широко раскрыла глаза в немом шоке. Единственный шкаф, встроенный в стенку, был распахнут настежь. Ящики раскрыты, а вещи вывернуты на пол. Ах вот ты как. Задохнулась я от возмущения, вскакивая. Значит, так ты ведёшь себя? Я же запретила тебе лазить по его вещам. Молчание. Зверь, довольный содеянным и удовлетворённый проведённым временем, не собирался отвечать за поступок. Хорошо ты там устроилась, возмущалась я, натягивая спортивные штаны. Натворила и в норку, а я расхлёбовой. Везде нос засунула. Везде всё выгребла. Чёрт. Опустилась я на пол и принялась разгребать завалы вещей, пытаясь понять хоть какую-то закономерность, чтобы вернуть всё назад. Рубашки, футболки, бельё всё было помято и смешано. Сдавшись, я просто аккуратно сложила вещи на свой вкус, решая, что просто покаюсь перед хартом, и свалю всё на вторую и постась. Даже удобно. Когда пришло время заправлять постель, я вдруг заметила ещё что-то забитое между подушек. Не иначе заначка. И что-то там запрятало, Опасливо направилась к находке. Трофеем оказалась обычная на первый взгляд футболка. Я раздраженно выдернула её из щели между подушек и, повинуясь порыву, поднесла к лицу, и в голове будто замкнула. Кажется, Харт запихнул ношенную вещь в шкаф, или Бестия вытащила её из корзины с бельём. Но пахла она просто чистейшим замыканием. Концентрированный запах мужчины разогнал сердце и сдавил горло в спазме. Так захотелось уткнуться носом в хозяина этого безумия. Парализованная я опустилась в кровать и скрутилась с футболкой, сжимаясь в комок. Ладно, признаю, зашептала. Ты была права. А у меня больше не было сил. Свесившись с кровати, я дотянулась до мобильного и набрала Элтона. Тот ответил сразу, но по голосу я поняла всё. Он не преуспел. Я что-то не справляюсь, выдавила сдавленно. Скоро буду. Через час мы сидели все вместе на веранде. Эрик вытащил плед с подушками. Мы с Рони накрыли импровизированный стол. Запах леса удивительно гармонично дополнял аромат свежесваренного кофе и фирменных круассанов. Мы выяснили только, что Рону увезли в порт Роксмаут сообщил Элтон, глянув на Эрика. Мальчика решено было не отстранять от проблем семьи, ведь он сам скоро станет её частью. Что? Задохнулась я. Портроксмаут, тюрьма строгого режима для политических преступников. Что такого сделал Рон? Обвинение пока не выдвинуто. Идиотизм какой-то. Подскочила я на ноги. Давай поедем снова к Спенсеру. У Рона должен быть адвокат. Я уже был у него вчера. Глухо парировал Элтон. Все дела подобного рода быстро не делаются. Между заключением и оглашением обвинения может пройти не одна неделя. Я отвернулась и схватилась за перила, вжимая пальцы в дерево до боли. Не одна неделя. Элтон, надо поставить всех на уши, решительно заявила я. У вас есть юрист по таким делам? Конечно. Я вчера полдня у него просидел. И какие варианты?" обернулась я. Благословением цивилизации кловенса были поправки и лазейки, обусловленные природой и её жителей. Ранее мне недоступные и поэтому неинтересные, теперь они казались светом в конце тоннеля. Может, можно использовать то, что он на пороге усыновления ребёнка?" проследила как Эрик направился к лестнице. Нет, не успели, разочарованно покачал головой Элтон, глянув на мальчика, макушка которого стремительно исчезла за границей веранды. Теперь это будет расцениваться как форсирование событий. А если тот факт, что его избранные инвалид и не может без него. Ронни с Элтоном одновременно уставились на меня, молча требуя объяснений. Я начала оборачиваться ночами в зверя после того, как стала избранницей Ирона. Но без него контролировать звери не могу. Ронни подтвердит. А есть заключение. Незумлённо моргнул Элтон. Видно было, суть до него ещё не дошла, но главное, он услышал инвалид. Нет, он знал это и раньше вне сомнений. Просто прежде это не угрожало моей жизни. Теперь же уверенно, мы вполне могли на это давить. Есть, закивала я энергично. Рон возил меня к врачу, который занимается подобными вопросами. Надо обсудить с адвокатом. Но думаю, это может существенно смягчить приговор, схватился он за идею. Что ещё может помочь адвокат, не сказал Донна. это пока всё. Попытался отвертеться Элтон, сбегая взглядом Кронни. Но я не позволила. Элтон, Эл. Донна, давай обсуждать только доступные нам варианты. Ладно. Раздражённо отозвался он. То, что у тебя проблемы, вызывает у меня вопросы. Почему ты осталась здесь без помощи и никому не сообщила? Твои родители, как понимаю, тоже не в курсе. Я справляюсь, жёстко отбрила я. Донна, Рон меня не простит и будет прав, если с тобой что-то случится, наступал он. Я слишком долго вешала свои проблемы на других, вспылила я, не выдержав. Хватит. Я взрослая и могу сама о себе позаботиться. Если бы мне реально понадобилась помощь, я бы за ней обратилась. Мы ещё некоторое время помолчали. Я, гневно раздувая ноздри, Элтон, буравя меня пристальным взглядом. Хорошо, сдался он, кивая. Я тебя услышал. Пойду, позвоню адвокату с твоей идеей. Когда Рону выдвинут обвинения, мы должны быть готовы его встретить. Элтон Позвала я, когда он поднялся. Каким может быть срок? Он только пожал плечами, а я понимала: мне без разницы, потому что я не знаю, как прожить без Харта даже следующий день. Потянулись дни. Один был похож на другой. Мы всё больше проводили времени с Ронни, гуляли по лесу, накрывали завтраки на веранде, разговаривали допоздна. Она видела, что я боялась идти спать в одиночестве. Но зверь не подводил, и я чувствовала себя всё более уверенно. Несколько раз я выходила гулять ночью в звере, но неизменно возвращалась домой в кровать. И только остатки листьев и хвои на постели свидетельствовали об этом. Однажды я уснула в футболке Рона, съедаемая тоской, а утром обнаружила, что зверь не осмелился её порвать и не показался. Я, конечно, попросила прощения и в следующую ночь оставила футболку на постели. И Кошка провела всю ночь рядом с ней. Теперь я знала точно, что именно делала ночами. Роня установила маленькую камеру у меня в комнате, и каждое утро мы вместе проверяли запись. Первое видео я смотрела с трепетом. На нём было видно, как я засыпаю, а через несколько минут начинаю обращаться. Завораживающее зрелище. Недоступный мне ранее процесс оборота всегда привлекал и пугал одновременно. Ещё в детстве я любила подсматривать за сестрой, когда она оборачивалась перед тем, как прогуляться по саду. А теперь и я могла так же. И этот восторг затмевал страх. Раньше я думала об этой проблеме, и меня охватывала животная паника. Но теперь, глядя на саму себя через камеру, я понимала, что процесс этот далёк от того ужаса, которым казался прежде. Ещё я открытие с этой футболкой искушал посадить зверя под замок. Но я помнила слова Джастиса. Наверное, это могло напомнить принцип смирительной рубашки. Поэтому использовать его не стоило. Контроль только всё усложнит. Джастис приезжал несколько раз, и мы обсуждали с ним происходящее со мной. Он удивлялся тому, как гладко проходит этот мой период. Мы сходились на том, что у Робин... Всё же была более травмирующая ситуация. А мне вроде как повезло. Я приняла своего мужчину. Только ожидания этого мужчины выматывали с каждым днём всё больше. Я пыталась продолжать жить, но выходила не очень. И уж тем более надежды услышать голос Харта у меня не было. Только как-то вечером у меня зазвонил мобильный. На самом деле мне часто звонили. Представители прессы узнавали мой номер и названивали в надежде узнать подробности наших отношений. Поэтому на звонок я отвечала машинально, зажав аппарат плечом и помешивая кофе. Донна. Рон. Еле слышно выдохнула я, и чашка выпала из рук. Его голос, такой глухой, выстуженный, обречённый, врезался в душу сотней ледяных осколков. Рон. Донна, как ты У меня мало времени, всего минута. Что можно сказать мужчине, по которому тихо умираешь? в введённые шестьдесят секунд. Рон, ты мне нужен. Сползла я до самого пола и обняла коленки. Рубашка промокла от кофе, льющегося со столешницы, но я едва ли это заметила. Мне так, так тебя не хватает. Он медленно набрал воздух в лёгкие, но только задышал чаще не давай себе права говорить. Рон, когда я тебя увижу, ты звонил адвокату? Нет смысла. Всего два слова, но они ударили по мне будто камнем. Почему? сдавленно просипела я. Мне ничего не говорят. Удивительно, что позвонить позволили. Рон. Говори про себя, приказал он. Где живёшь? Как проводишь дни? Как дела с твоей проблемой? Ты звонила Джастису. Мы живём втроём в твоём доме. Эрик и Ронни со мной. Ты обратилась за помощью, сурово перебил он. Нет необходимости, Донна. А вот такого тона я от него ещё не слышала. У меня аж внутри что-то задрожало, страхи перед кем-то незнакомым на том конце трубки и до одури пугающим. Зверь по тебе очень скучает, собрала я все силы. Не носит твои футболки. Его смешок позволил сделать вдох. С тобой правда всё нормально. Нет, я не могу без тебя. А я без тебя, прорычал он. Рон, держись, пожалуйста, ладно, проскулила я. Это ведь закончится. Они ведь не могут держать тебя просто так. Донна, ты умница. И это закончится, обещаю. Ты тоже держись хорошо. Он горько усмехнулся. Жаль только мои две недели на исходе. Я только хотела сказать, что мне не нужны больше эти две недели. Но в трубке раздались гудки, а у меня резко не стало сил. Я распласталась по полу и заплакала, пялись в потолок. Твари, сволочи. Хотелось биться головой о все глухие равнодушные стены, что нас теперь разделяли. Донна Послышалось из гостиной, и в кухню убежала Ронни. Тебе плохо? Я в норме, поднялась рывком и скрутилась лбом до пола. Так закружилась голова. Рон звонил. Донна подхватила она меня под руку. Что с тобой? Голова кружится. И не только меня жутко затошнило. Подай пакет, пожалуйста. Я сварю чаю. Погладила она мою дрожащую спину, когда я выпрямилась над пакетом, тяжело дыша. Я порадовалась, что со мной именно Ронни. Никакой паники, только чёткие действия. Отпустила быстро, и благодаря чаю, уже через полчаса я ходила по гостиной туда-сюда, сжимая мобильный. Не до себя было сейчас. Я дошла до крайней степени отчаяния и попросила встречи с моим бывшим адвокатом, Вилмой Вэй. Ответила она почти сразу и пригласила пообедать с ней в центре. Обескураженная такой удачей, я наскоро собравшись, пулей вылетела из дома.